Глава десятая. «Что?» – зачем-то переспрашиваю я, хотя и так прекрасно расслышала каждое слово. «Давай на чистоту». Виталий Петрович устало опускается в кресло, не сводя с меня внимательного взгляда. «Я никогда не лез в жизнь своих сыновей. Но сейчас не держи меня за идиота. Я прекрасно вижу весь твой фарс». «Как и понимаю, его мотивы!» «Не хочу вас расстраивать!» Плавно опустившись в кресло, я закинула ногу на ногу. «Но никакого фарса нет!» «Перестань!» Виталий Петрович поморщился, словно проглотил два лимона. «Сколько?» «Десять миллиардов!» Усмехнулась я. «Потянете?» «Я не понимаю!» Покачал он головой впервые за время нашей беседы, отводя взгляд в сторону. «Вижу же, что ты далеко не глупа. Зачем ты стравливаешь их? Хочешь отомстить Андрею?» «Отомстить?» – переспросила я, не понимая, с чего такой вывод. Хотя, стоит признать, в чем-то Виталий Петрович был прав. Жажда мести мной и двигала. В основном, если не считать желания помочь Пашке с Юлькой, разумеется. Но о последнем я почти не вспоминала за время ужина. «Встречались вы!» «Расстались!» Мужчина небрежно взмахнул рукой. «Зачем ты приехала? Зачем втянула в это Павла? Что и, главное, кому ты пытаешься доказать?» «Я втянула!» Я подавилась воздухом, чуть ли не признав, что как раз именно Пашка меня во все это втянул. Когда Паша пригласил меня познакомиться с его семьей, я понятия не имела, что это будете вы!» «Если бы я знала, куда еду, то...» Я замолчала, скрестив на груди руки. «Не знала!» Издевательски протянул он в ответ. «Так сильно любишь жениха, что даже не поинтересовалась именами его родителей, не видела фотографии. Хреновая ты невеста, Алина!» «Какая есть!» Рассмеялась я, услышав подобный вывод. «Нет!» покачал головой Виталий Петрович вторя своим выводом. «Ты прекрасно знала, куда и к кому едешь. Не удивлюсь, если Павла ты действительно выслеживала, чтобы использовать». «Какая я коварная!» Не удержалась я от иронии. «То есть любить Пашу я не могу? Так, по-вашему?» «А ты любишь?» Вопросом на вопрос ответил он. «Если бы это было правдой...» «Ты бы не стравливала моих сыновей, старалась бы сглаживать углы, а не вела бы себя как...» Он неопределенно скривил губы. «Ты ведь и сама прекрасно понимаешь, что стравливаешь их, и продолжаешь это делать, поэтому я в третий раз у тебя спрашиваю, сколько ты хочешь?» «Второй раз отвечаю. Десять миллиардов, не рублей!» — на полном серьезе ответила я. И у меня к вам встречный вопрос. Раз я так умна и коварна, то зачем мне брать у вас деньги? Не проще ли остаться с Пашей? Так я получу доступ ко всему богатству, а не к жалким отступным. Да и потом я мягко рассмеялась. Если вы так дорожите сыновьями, не боитесь, что я сейчас в слезах убегу отсюда и расскажу своему пончику о вашем гадком предложении? Рассказывай! Безразлично отозвался он, добавляя чуть тише. «Значит, по-хорошему прекратить все это не хочешь». «Вы мне угрожаете?» Несмотря на ровный тон моего голоса, внутри что-то неприятно дрогнуло. «Констатирую факты», — сухо пояснил Виталий Петрович. «Если ты продолжишь играть на чувствах Павла и использовать его, я тебя уничтожу, подниму все свои связи». «Выясню про тебя все, вплоть до того, в каком магазине ты покупаешь продукты. Сделаю все, чтобы твоя карьера скатилась в никуда. Хотя у тебя и так все более чем посредственно, раз твое лицо нигде не попадается на глаза. Тяжело сейчас в модельном бизнесе. Станет хуже, поверь». «Верю», — кивнула я, проникнувшись его тирадой. «Наводить справки не стоит». «Название магазина я вам и так скажу. Что же касается карьеры... Что ж, я все равно хотела с ней покончить после свадьбы. Главное, чтобы любимый был рядом». «Я заблокирую все счета Павла», — равнодушно отозвался в ответ мужчина. «На что жить будешь и где? Квартиру я тоже могу забрать». «С милым рай в шалаше», — назидательно протянула я. «Поживем у меня...» «А потом Павлик заработает для нас. Знаете, как говорят, муж голова, а жена шея. Вот и буду его направлять на заработки. В крайнем случае выскочу замуж за кого-то еще, разведусь, оттяпаю половину имущества. Вот и начальный капитал для Павлика». «И ты что-то будешь мне продолжать говорить про свою любовь к нему? Самой не смешно?» – перебил меня Виталий Петрович. «Может, решим все это как нормальные люди? Без твоих кривляний? Послушай...» Он шумно выдохнул, подняв вверх ладони, тем самым останавливая меня от ответа. «Я не знаю, что у вас тогда произошло с Андреем. Не могу сказать, что был в восторге от тебя, но... Это был выбор моего сына, не мой, и я не вмешивался. Но сейчас...» Он замолчал, тщательно подбирая слова. «Я вижу, что, Павлу, ты действительно дорога, но не он тебе, поэтому прошу, Алина, оставь его, не играй на его чувствах, ты все равно в нашей семье не задержишься, а та трещина, что уже сейчас есть между ним и Андреем, будет только расти». Мне стало тошно. Не от отца Паши, а, как ни странно, от себя. Да, он предложил мне деньги в начале нашего разговора, но... Мотивы Виталия Петровича отличались от тех, что я себе придумала. Проблема не в том, что я, по его мнению, не подхожу им в качестве родственницы, а в том, что он мне не верит и хочет оградить сына от ошибки. «Виталий Петрович...» Прочистив горло, я медленно поднялась на ноги, отбросив в сторону всю напускную веселость. «Я люблю Пашу». И никогда намеренно не причиню ему боль. Стравливать его с Андреем в мои планы также не входит. Я не врала вам, когда говорила о том, что не знаю, куда именно еду. Не буду отрицать, что ваш старший сын несколько выбил меня из колеи. Наверное, именно от неожиданности я старалась его задевать. Постараюсь впредь этого не делать. Я говорила искренне, Пашку я действительно любила. «Как друга?» «Что же касалось Андрея?» Тут я немного кривила душой. Его мне хотелось задевать и одновременно с этим никогда больше не видеть. «Предложение отступных все еще в силе», напомнил мне в ответ Виталий Петрович, не став никак комментировать мои обещания. «Можешь обдумать реальную сумму и прийти ко мне, когда все взвесишь». «Я могу идти» уточнила я, мотнув головой в сторону двери. «Насколько я понимаю, тем для разговора у нас с вами больше нет». Мужчина лишь едва заметно пожал плечами, показывая мне тем самым свое дозволение покинуть его. И оттягивать этот момент я не собиралась. Вышла в коридор и шустро направилась в столовую. Вот только здесь уже никого не оказалось. Ужин определенно закончился. «А жаль». Сейчас бы я с радостью повторила маневр Надежды Васильевны и залпом осушила бы пару бокалов. Вздохнув, я направилась в Пашину комнату. Раз все разошлись, то он наверняка дожидается меня там. Вот только дойти у меня не вышло. Стоило мне подняться на второй этаж и несколько метров пройти по коридору, как одна из дверей открылась. — Есть разговор. — Без предисловий, — сказал Андрей, ощутимо схватив меня за предплечье, И втаскивая в свою комнату.